глава семнадцать кабалито дель дьябblo слегка накренившись на правый борт галеон быстро скользил по морю крепкий западный ветер надувал просто так что любо дорого было смотреть словно посад хотел сказать ради такого славного корабля и я постараюсь открою рот пошире том захлопал глазами и ущипнул себя за руку проверяя не сон ли это прямо над ним Полоскался и трепетал в снастях гигантский парус. Волны бились о корпус судна, которое издавало пьянящие ароматы свежего дерева, смолы и соли. Он перегнулся через фальшборд и почувствовал, как у него защипало в носу и ёкнуло в груди. Ему пришлось сцепить зубы, чтобы не завыть от восторга. «Я везунчик. Я самый настоящий везунчик, потому что мне дико, просто безумно повезло». и Том засмеялся в полный голос и босыми ногами станцевал на палубе несколько па. Потом поклонился и молитвенно сложил ладони. «Ах, Отец Небесный, морской Бог, благословенные звезды, благодарю вас от всей души, от всей моей грешной души, которая никогда не достанется чертову гекону Он задрал голову и посмотрел на верхушку безань мачты. — Какой корабль! — вздохнул он. — И какая удача, что я нахожусь на нем! Должно быть, Бог, вопреки всему, любит рыжих. Спасибо тебе, Большой Галеон, и спасибо тебе, о могучий океан. Надеюсь, ты все еще помнишь пояс моего отца. Судно было сорок метров длиною, с тридцатью восьмью веслами, которые в штиль приводились в движение семью десятью шестью людьми. Здесь было множество людей, офицеров, боцманов матросов, плотников и солдат, но никому из них не было дела до полуголого мальчишки, который бегал от бушприта до фонарей на корме и обратно. «Вам нужно помочь?» Том повторял этот вопрос снова и снова, боцманам и офицерам, матросам и плотникам, но все они были слишком заняты, чтобы ответить. Подгонять никого было не нужно, каждый четко знал, что ему делать. Том понял, что на этом галеоне все решает капитан, чей авторитет, судя по всему, был непререкаем. На глаза ему не попалось ни одной бутылки с ромом и ни одного пьяного матроса. Еще на судне было довольно много рабов, часть которых содержалась в трюме, а часть помогала на камбузе корабельному коку. Туда же направили Тома, после того, как один из офицеров наконец улучил минутку и смог уделить внимание последнему из вновь прибывших. Том опять назвался вымышленным именем и на ходу придумал история о вражде с англичанами, очень быстро поняв, что недостаток правды можно успешно заменить закоренелой ненавистью ко всем британцам. По носовому трапу офицер с Томом спустились в кладовку, где хранились припасы. Здесь стояли корзины с копченой рыбой и бочонки с фруктами и овощами. лежали пирамиды кокосовых орехов, мешки с мукой, крупами и галетами. В дальнем конце помещения стояли бочонки с питьевой водой, в которую добавляли немного серы для лучшего хранения. Кок оказался маленьким, но очень живым человечком, который носился взад-вперед, что-то напивая и покрикивая на своих помощников. «Феликс», — обратился к нему офицер, — «я привел тебе того рыжеволосого мальчишку», что мы выудили у берегов порт рояла. Он, правда, за словом в карман не лезет, но ты жаловался на нехватку людей. Так вот тебе еще один голодный рот и две пары рук, на этот раз не черных. Кок вытер руки о передник и уставился на Тома. Они были почти одного роста и комплекции. «Что ты умеешь делать?» Кок взял руки Тома и, покрутив их и так, и эдак, неопределенно пожал плечами, так что было непонятно, рад он новичку или нет. «Синьор», — ответил Том, расправив плечи, — «я не боюсь никакой работы». Это чрезвычайно позабавил офицера, который, усмехнувшись про себя, ушел, оставив Тома с его новым начальником. «Как твое имя, Рыжий?» — Кок обошел вокруг Тома, оглядывая его с головы до ног. «Мое имя Хосе Алонсо Эммануэль Родригес Васкес». Я родом из Кадиса. А что ты делал в Порт-Рояле? Эти чертовы англичане, которых изрыгнула сама преисподняя, схватили и пытали меня, потому что я имел несчастье крикнуть на рыночной площади «Вива Испана!». Но что ты делал в Порт-Рояле? Умеешь ли ты что-нибудь? Или мне придется тратить время еще на одного дурака? Я работал у кузнеца, позволю себе заметить, испанца. Когда мои родители умерли от дизентерии, он взял меня к себе в ученики. Мне было всего пять лет, а тут еще нужно было кормить моих братьев и сестер. Ясно. Как-нибудь на досуге расскажешь историю своей жизни как косовым орехом. Значит, тебя зовут Хосе. Слушай, Хосе, на моем камбузе есть правило. Первое касается чистоты. Хоть раз увижу тебя здесь грязным, и можешь распрощаться с плитой и горшками». Тебя посадят в трюм на заднее весло или отправишься ловить крыс между шпангоутов. Грязь — это болезни, а болезни — смерть. Понятно, Хосе? Да, сеньор Феликс. Можно просто Феликс. Прибереги красивые слова для нашего капитана. Он порадуется тому, что суп ему наливает белый. Прежде это делали негры, которых ко мне приставили, чтобы я их обучил. Мы назвали их «январь», «февраль», «март» и «апрель». Я бился с ними несколько месяцев, но январь нерадивый, февраль ленивый, март хилый, апрель пытался сбежать судно Теперь он сидит в трюме, прикованный к балке. И если не поумнеет, то будет продан в первой же гавани или отправится за борт с ядром на ногах. В общем, мне приходится почти все делать самому. У матросов, слава богу, есть свой собственный камбуз но путь домой долог и чем быстрее ты поймёшь, что к чему, тем проще будет мне, а когда кок доволен, то и все довольны. Следующее правило касается воровства. Если я поймаю тебя на том, что ты без спросу берёшь еду или питьевую воду, то прямым ходом отправишься на келевание. Кок на мгновение замер, явно придя в восторг от этой мысли. Правило номер три — малейшая царапина, покраснение, или, не дай бог, насекомые-паразиты, немедля обращайся к судовому врачу. Лучше лишний раз перестраховаться. Потом будет поздно слезы лить, когда все офицеры окажутся заражены. Будь готов работать от восхода до заката. Едоков много. Кроме капитана, здесь есть еще штурман, боцман, главный канонир, хирург-писец, четыре лейтенанта, священник, старшина первого ранга, два парусных мастера, три помощника-штурмана, два помощника-артиллериста, десять кадетов, два капрала, двадцать артиллеристов и один барабанщик. Корабль у нас хороший, народ понимающий, насчет гигиены все знают, что к чему, но крысы и у нас есть. Большую часть времени ты будешь готовить суп и резать мясо, чистить орехи, делать уборку и ловить крыс. Сейчас эту работу выполняют трое чернокожих, и от того, насколько хорошо они работают, зависит их порции еды. Но негры от природы ленивы. Ты же испанец, и, надеюсь, к тебе это не относится. Думаю, мы поняли друг друга? Да, сеньор Феликс, я все очень хорошо понял, и, если позволите, добавлю, что я вообще очень понятливый и за свою жизнь поймал много крыс. Я работал у кузнеца и и был надсмотрщиком на сахарной плантации, умею пользоваться грандштоком и прокладывать курс по звездам, а еще моя мать научила меня готовить много разных блюд. Хорошо, иди вымойся и почисти ногти, потом переоденешься в белую куртку, что висит на шкафчике со столовыми приборами, твои штаны мы сожжем, а пепел выбросим за борт. Боюсь даже подумать, сколько на них грязи. наденешь мои запасные, думаю, они тебе подойдут, и посмотрим-ка, сможешь ли ты принести кружку нашему капитану, не расплескав при этом по всей палубе. Кок подошел вплотную к Тому и заглянул ему в глаза. — В кадисе сложно встретить человека с таким цветом глаз, как у тебя, Хосе, — задумчиво проговорил он. — Это все потому, что я в детстве клал слишком много соли в еду, — ответил Том, Глядя прямо в глаза Коку, который лишь головой покачал в ответ и, почесав затылке, пробурчал, что таких врунишек ему встречать еще не приходилось. Полчаса спустя Том в белой поварской куртке спешил к капитанской каюте с большой кружкой. Он опаздывал и все равно задержался возле рулевого, крупного сильного мужчины в полосатой рубахе, который, казалось, тоже был рад отвлечься от своей монотонной работы. Он разрешил Тому осмотреть компас, чья магнитная стрелка плавала в ворвани. На специальной доске было отмечено местоположение судна и время последнего замера его координат. — Мне неслыханно повезло, — сказал себе Том. — Надо ущипнуть себя и проверить, вдруг это сон. — Ты ведь тот самый парнишка, которого подобрали в гавани? — проговорил рулевой и высморкался. — Да, это я, — ответил Том. — Меня зовут Хосе. — Говорят, за тобой гнались англичане. — Эти чертовы британцы прикончили бы меня, если бы вы меня не спасли, — Том сокрушенно покачал головой. — Что с твоими родителями? Или их должно быть уже нет в живых? — Оба умерли, сеньор, повешены за пустяк все теми же британцами. — Должен сказать, что их ненависть хорошо понятна, и майка скоро станет британской, — вместе со всеми этими фортами, губернаторами и прочим сбродом. Скоро можно будет вернуться домой в Кадис». Рулевой оживился. «Так ты из Кадиса? Я тоже оттуда. Как говоришь твоя фамилия?» Том откашлялся. «Эм, Васкес, сеньор». «Ты случайно не приходишься родней гончарам-васкесам, тем самым, которые делают такие замечательные глиняные кувшины? Это семья моего отца». Том молчал чепуху, а сам тем временем бочком-бочком пятился к трапу. Рулевой посерьезнил лицом. «Печально то, что произошло со стариком Алонсо», — проговорил он. «Ты случайно не слышал, как он сейчас?» «Помаленьку», — ответил Том, — «но едва-едва». «Расскажи мне, что с ним случилось? Отчего он потерял зрение?» Том задумчивым видом потянул в себя замочку уха. «Я ведь не врач», — выговорил он наконец. «Я но слышал, что это из-за недостатка овощей. Значит, это вовсе не жар от печи, испортил ему зрение. том растерянно оглянулся и, пробормотав что-то про кружку для капитана, торопливо сбежал вниз по трапу и через минуту уже стучал в дверь его каюты. Капитан оказался тучным мужчиной с большой лысой головой. На вешалке по соседству с мундиром висел его коричневый завитой парик. Сам капитан сидел за огромным письменным столом, заваленным картами, чертежами и большим куском пергамента с красными и черными кругами, которые изображали различные фазы Луны. Там же на столе лежали две подзорные трубы, судовой журнал, гусиное перо и стояла латунная чернильница вместе с какой-то глиняной штуковиной, которая, по всей видимости, была восточным кальяном. Регио Монтан произнес капитан. Решив, что капитан назвал свое имя, Том почтительно поклонился и представился «Хосе Васкес». Однако он ошибался. Капитан взял кружку, опустошил ее в один присест, потом погладил себя по животу и с удивленным видом возрился на Тома. «Так о чем это мы?» – прогудел он. «Ах да, региомонтан, выдающаяся личность, из Нюрнберга. Я разделяю интерес региомонтана к фазам луны». «Как видишь, юный Васкес, эти рисунки представляют собой копии рисунков самого Регио Монтана». Капитан, вдруг словно, очнулся и с непонимающим видом уставился на Тома. «А где раб, который обычно приносил мне все?» Том поклонился. «Я новенький сеньор капитан Мое имя Хосе Васкес». «Вот как? Ты родом с Ямайки?» «У да. Хотя моих родителей, к сожалению, уже нет в живых. Чума забрала их». — Печально, очень печально. Они заразились от этих чертовых британцев. И Том энергично качнулся с ноги на ногу. Капитан внимательно посмотрел на него. — Говоришь, тебя зовут Васкес? — Отлично. Слушай, юноша, на своем судне я не позволяю поминать черта. — Это понятно? — Ни под каким видом. Команда набрана из людей, которые умеют говорить на чистом испанском языке. Я жестоко караю за ругань, в чей бы адрес она не звучала. Это настоящая зараза, порождение самого зла. Ты воспитан в истинной вере? У да, сеньор капитан, я знаю псалтырь наизусть. Вот как? Что ж, это делает тебе честь. Можешь прочесть мне что-нибудь, Васкес? Охотно, сеньор капитан. Том откашлялся и, выставив одну ногу вперед, прочел первый раз в жизни, переводя английскую поэзию на испанский. Ее сияние факелы затмило. Она подобна яркому берилу. В ушах арабки, чересчур светла, для мира безобразия и зла. Как голубя среди вороньей стаи, ее в толпе я сразу отличаю. Шекспир, Ромео и Джульетта, акт 1 сцена 5 Капитан задумчиво смотрел прямо перед собой. Потом он поднялся и подошел к окну, откуда открывался изумительный вид на изумрудно-зеленый океан. «Псалтырь, говоришь?» – пробормотал он. «Странно». Том потопился, сообразив, что, очевидно, перепутал Библию с одной из театральных пьес, которую он читал Саре Брикс. Капитан приблизился к нему. «У тебя странный цвет глаз, юноша». «Это у меня от мамы», – ответил Том. «Так бывает, когда ешь много пищи, богатой кальцием». «Да ну? Как это?» «Да видите ли, сеньор капитан...» Том с важным видом скрестил руки на груди. Дома у нас жило двенадцать коз, все названы в честь двенадцати месяцев. И вот коза, которую звали Ноябрь, давала очень много молока. Ее можно было доить по два раза в день. И за один удой мы получали по литру молока. На нашем столе не переводились превосходный сыр и отборнейшее масло. И благодаря этому мои семь братьев и я получили в детстве... Так много кальция, что наши глаза приобрели столь характерный зелёный цвет. Однако чудно это как-то. К сожалению, у нас украли ноябрь. Это сделал человек, у которого мы снимали жильё. Он был англичанином. То он притопнул ногой и злобно сощурил глаза. Вот как? Да ещё к тому же из Лондона. Он украл ноябрь и продал её на рынке. В отместку моя сестра... дала ему так называемый афродизиак. «Да что ты говоришь?» Том кивнул и, взявшись за мочку уха, рассказал капитану историю о слабительном порошке, который засадил козьего вора на 6 недель в уборную. «Что ж, он получил по заслугам. Отличная история!» Капитан одобрительно похлопал Тома по плечу. «Но теперь я должен вернуться к своим занятиям. Ты можешь идти». Том поклонился... забрал кружку и закрыл за собой дверь в каюту капитана, весьма довольный собой. Но по дороге на камбуз он вдруг подумал, что может возникнуть по меньшей мере недопонимание, если команда начнет путать объяснения касательно преждевременной смерти его родителей. Меньше чем за час он выдал три совершенно разные истории, с тремя совершенно разными причинами, начиная от смертной казни и заканчивая дизентерией и чумой, Том решил не давать волю своей фантазии и стараться следовать главному правилу любого лгунишки — говорить как можно меньше. Через неделю он втянулся в рутинную жизнь камбуза, да так что кок не мог на него нарадоваться, но едва с работой было покончено, как Том тут же мчался на палубу и, вцепившись с перила, с наслаждением вдыхал ветер полной грудью. Это удивляло Кока. «Чем, черт возьми, ты там занимаешься?» — кричит он ему сквозь шторм. «Я вдыхаю ветер, сеньор Феликс. Ты, должно быть, совсем свихнулся?» «Нет, просто я очень счастлив», — улыбается Том. Ночью его можно было найти сидящим на бушприте, где он качался в такт с волнами, радуясь жизни и той звезде, под которой он родился. Через две недели Тому казалось... что он изучил это судно от обшивки корпуса до самых верхушек мачт. Он научился правильно прислуживать за столом, обращаться с компасом и измерять скорость судна с помощью каната, куска бревна и песочных часов. Он сбирался на верхушке самых высоких мачт, откуда сам галеон казался не больше банановой кожуры на бесконечной глади океана. Здесь, наверху, качало гораздо больше – Именно здесь можно было ощутить истинную силу природной стихии. Если, требуя залезть на грот-мачту, Тум был готов заменить любого матроса — ловкий, как обезьяна, и шустрый, как ящерица, он быстро карабкался по вантам наверх. — Эй, рыжий постреленок, тебе что, совсем жизнь дорога, сердится кок. Тум соскальзывает с мачты и смотрит на него сияющими глазами. Чем ближе к смерти, сеньор Феликс, тем острее чувствуешь жизнь. Иногда он совершенно обескураживал беднягу Кока, когда спрыгивал с грот брамреи в море, переживая свободное падение с высоты 150 футов. Он ласточкой парил в воздухе, кувыркался, как цирковой акробат, и исчезал в волнах, оставив после себя лишь слабую рябь на зеленой глади моря. Вот это я понимаю, моряк. — восклицал старший помощник капитана, когда кадеты выуживали счастливого Хосе из воды. — А по мне, так это чистый сумасшедший, — ворчал Кок. — В кои-то веки у меня появился нормальный помощник, да и тот псих. Но Том наслаждался каждой секундой своего пребывания на корабле. Он все никак не мог надышаться, наглядеться и испытать на себе всю мощь и скорость ветра. Спал он лишь небольшими урывками, — и всегда охотно приходил на помощь на шканцах. Шканцы — верхний помост, либо палуба в кормовой части корабля. Обычно здесь находился капитан, управляющий судном. На палубе, на камбузе или в трюме. Стрекоза шла под всеми парусами, рассекая волны, и Том был счастлив, но через три недели хорошего ветра и спокойного плавания паруса зарифили, и судно встало на якорь. Оказалось, что корабль дошел до заранее условленного места, где ему теперь предстояло дожидаться, пока подойдут два сторожевых судна, которые должны были сопровождать галеон с грузом золота через Атлантику. Том познакомился с тремя рабами — январем, февралем и мартом, которые действительно оказались такими ленивыми, какими описывал их Кок. Они знали очень мало испанских слов и вечно путались в старших и младших чинах при подаче блюд, отчего во время офицерских трапез, когда они резали мясо и разливали вино, то и дело вспыхивали скандалы. Поэтому вскоре все эти обязанности перешли к Тому. — Как я и говорил, — ворчал Кок, — эти негры абсолютно ни к чему не пригодны. — Быть может, это потому, что мы их мало кормим, — предположил Том. — Всем известно, — заявил Кок, — что за каждую пойманную крысу причитается награда, но как крысолов они тоже никуда не годятся. Том предпочел промолчать. Он видел, что рабы ловили крыс не меньше него, но за неимением лучшего предпочитали их тут же съедать, оставаясь при этом все такими же тощими. Совсем по-другому обстояли дела с Томом, который за эти три недели округлился в щеках, потолстел, а все благодаря щедростям Феликса, который, не скупясь, накладывал ему побольше чечевицы каждый раз, когда Том приносил ему очередную крысу, насаженную на пику. «Какая удача, что мы подобрали тебя на Ямайке», — приговаривал при этом Феликс. «Иначе бы ты никогда не попал в Европу, когда ты в последний раз был дома в Кадисе». «Ух, давненько я там не был», — отвечал Том. Он все больше задумывался над своим положением, понимая, что Галеон скоро повернет на север и, И с каждым днем будет все дальше уносить Тома от родного Невеса. Теперь, когда они оказались у берегов Гаити, и пение ветра в парусах сменилось монотонным поскрипыванием мощной якорной цепи, Том больше уже не наслаждался плаванием. Перспектива оказаться в Испании его совсем не радовала. По ночам он бродил по палубе, на которой дежуря у пушек, несли вахту кадеты на тот случай, если появятся пираты. На верхних риях мачт сидели дозорные матросы. Судно хорошо охранялось, и чтобы с него сбежать, требуясь придумать нечто особенное. Просто так спустить шлюпку на воду было совершенно немыслимо. Да и кто в здравом уме отварится пройти в одиночку от Гаити до Невеса? Впрочем, думал Том, он-то как раз и решился бы на подобное путешествие, представься ему такая возможность, Однако в глубине души Том понимал, что, скорее всего, ему придется оставаться на борту до тех пор, пока судно не достигнет Европы. В такие моменты чувство счастья и бесконечного восторга куда-то улетучилось, уступая место тоске по дому, которая, в свою очередь, сменялась жгучим чувством стыда, стыда и печали, и, возможно, долей раскаяния, его не было дома уже больше двух лет. Последний раз он видел мать, когда покидал таверну на старом муле сеньора Лопеса. Он уезжал в спешке, даже не сказав «до свидания» сестре. Все ждали, что через пару недель он вернется обратно. А вдруг ему не суждено никогда больше увидеть ни мать, ни сестру? Одна лишь мысль об этом ножом резала его сердце. Должно быть, они уже и думать о нем забыли, может, даже поверили, что он умер... а, быть может, решили, что он разбогател и совсем забыл таверну на Невесе. Но Том не умел подолгу грустить. Решительно тряхнув головой, словно отгоняя прочь мрачные мысли, он принимался вспоминать, что нового он усвоил в последнее время из навигации. Порой ему везло, и он получал возможность изучить капитанские карты и кое-что узнать об астрономии и математике, Каждодневные визиты сблизили его с капитаном, который оказался не только богобоязненным католиком и скорым на расправу воякой, но и щедрым человеком, когда дело касалось знаний. Его приводили в восторг рассказы Тома о Копернике, и он, в свою очередь, охотно делился с ним историями об итальянце по имени Галилей, который, по мнению капитана, был крупнейшим ученым в своей области. Суеверие, «Есть порождение зла», — с серьезным видом говорил капитан Тому. А тот тут же добавлял. «Да, и англичане тоже». Но именно в тот момент, когда все ждали прибытия двух стражевых кораблей, судьба вновь выпустила свою когтистую лапу и смешала все планы Тома касательно его пребывания на славном судне «Кабалито дель Ябло».